Привезли после этого портопопа в братский острог и в тюрьму кинули. Соломки дали. Что собачка на соломке лежу, коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их с куфьей убил. И боташка не дадут дурачки. Хотел на Пашкова кричать. «Прости!» Но воля Божья возбранила, велено терпеть. Перевел меня в теплую избу. На весну паки поехали вперед. Ох, время тому!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 велено Аввакуму ехать на Русь. Протопоп отправился, приплыл в русские города и уразумел от церкви, яко ничто не успевает, но паче молва бывает. Опечаляся, сидя, рассуждаю, что сотворю. Проповедую ли слово Божие или скрыюся? Жена и дети связали меня. И, видя меня печально, протопопица моя, приступи ко мне соопрядством и речеми.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 У меня был в Москве бешеный. Филиппом звали, в избе, в углу прикован был к стене, понеже в нем бес был суров и жесток. Гораздо бился и дрался, и не могли с ним домочадцы ладить. Егда же ас грешный с крестом и с водою прииду, повинен бывает, и яко мертв впадает пред крестом Христовым. По некоем времени пришел я от Федора Ртищева. Зело печален, понежив дому у него с еретиками шумел много о вере и о законе, а в моем дому в то время учинилось неустройство. Протопопица моя со вдовою домочаддицею Фатинию между собою побронились, и я пришел, бил их обеих и оскорбил. Та же бес вздевьял Филиппе и начал чепь ломать, бесясь и кричать неудобно, на всех домашних нападе — ужас. Аз без исправления приступил к нему, хотел его укротить и, но не бысть по-прежнему, ухватил меня и учал бить и драть. Потом бросил меня от себя и сам говорит «Не боюсь я тебя». Мне в те поры горько стало. «Бес реку надо мною волю взял». Полежал, маленько с совестью собрался, восстав же жену свою сыскал и пред нею стал прощаться со слезами. А сам ей в землю кланясь, говорю, согрешил, Настасья Марковна, прости меня грешного. Она мне так же кланится. Посем и с Фатинью тем же образом простился. Тоже лег среди горницы и велел всякому человеку бить меня плетью по пяти ударов по окаянной спине. Человек было двадцать, и жена, и дети, и все плачучи стегали. Игда же все отбили, и я, восставши сотворил пред ними прощение, без же, видев неминучую беду, опять вышел вон из Филиппа, и я его крестом благословил, и он по-старому хорош стал.